Глава 6 Агирон. Агейрон, когда вы выбрались из лавовой пещеры, вашему взору открылся большой город. Это Агерон древнее поселение в Нижнем мире, когда-то давным-давно населенное процветавшим кланом барон. Миролюбивые и близкие к природе баронцы возвели этот прекрасный город вокруг Езурии, мирового древа. Однако сейчас город занят на накуджуками, и от его былого величия и красоты не осталось со следа. Теперь кажется, что город построен из одних лишь серых камней до ржавой стали. В самом центре города находится мировое древо Юзурия, еще больше сгущающая мрачную атмосферу его улиц. Знания исследователя, бонус за открытие скрытого города, очки навыков 20. Наконец-то добрались. Арк посмотрел на город вдалеке. Лавовая пещера оказалась тоннелем, проходившим прямо сквозь северные горы, и с трудом, найдя возможность выбраться из нее, отряд Арка оказался на другой стороне горной цепи. К счастью, на Куджуке не занимались здесь каждый клочок земли, поэтому его отряду пока удавалось оставаться незамеченным, преодолев северные горы, И им не составило труда определить местоположение цели их похода в пределах города Герон. Однако, как только группа прибыла на север, они заметили нечто странное. Бесети описывал северные земли как живописное, цветущее место, но пустошь, раскинувшиеся перед ними выглядели еще безжизненны, чем виды, в которым Арк привык на юге. Практически все до самого горизонта представляло собой голую песчёную пустыню, усеянную редкими засохшими перелесками. «Это влияние мирового древа?» Арк вспомнил свиток, содержание которого расшифровал для него Бона. В нем говорилось, что изначально Нижний мир изобиловал жизнью как на севере, так и на юге. Но когда мировое древо начало лишаться своих сил, юг, как наиболее удаленное от него место, первым попал под удар. Именно по этой причине на Куджуки, перекочевав на север, захватили Герон. Однако увядание мирового древа не остановилось и продолжается уже на протяжении ста последних лет. Учитывая ещё и тот фактор, что на Куджуке принялись бездумно вырубать леса ради возведения гарнизона вдоль границ, неудивительно, что север постигла опустошение. И это в то время как на юге, благодаря бережному отношению клана Барен к природе, окружающая среда начала потихоньку восстанавливаться. И теперь, когда все вернулось на круги своя, на Куджуки хотят вернуться обратно на юг. Сложившееся положение наглядно показывало, насколько важно беречь окружающую природу. По этой причине Арк, хоть и понимал мотивы подобного поведения на все так же сильно презирал их. Как бы то ни было, Агерон оказался более крупным городом, чем Аркси воображал. Город представлял собой нечто вроде средневекового замка, окруженного несколькими рядами стен. с городом, разместившимся в промежутках между ними, в то время как над самим поселением, находясь в самом его центре, возвышалось мировое древо Юзурия, от которого сейчас правда остался лишь мертвый покоробившийся ствол со скрюченными ветвями. Чтобы добраться до Юзурии, нам придется пересечь весь город? Заметив огромное количество воинов-накуджуков, находившихся в Агероне, члены отряда синхронно вздохнули. Их осталось всего восемь человек — Арк, Шамбала, Лориэтта, Булкун — Дэгдай, Джактунг, Таза и Эпсап. Однако их целью было возрождение мирового древа, и для достижения этого вовсе было не обязательно убивать каждого вражеского солдата в героне, им лишь следовало добраться до зури незамеченными. Если бы город населяли игроки вроде Джуил, то эта задача была бы едва ли выполнимой, но, к счастью, нокуджуки были неигровыми персонажами. Это напомнило арку старой популярной стиль игры под названием «Джигбо», заключавшиеся в избегании обычных монстров и вступлении в бой исключительно с боссами. Умелое применение разнообразных способностей преследования этому методу повышало шанс на успех. Поэтому я и собрал разношерстную группу из обладателей различных классов. «Давайте устроим привал и поедем!» Во время привала Арк приготовил несколько блюд и расставил их словно в фуршете. Это были самые изысканные блюда, включавшие в себя множество ингредиентов. «А, чудно!» В такие моменты, рад путешествиям с тобой. Отряд все еще не отошедший от жары лавовой пещеры. В мгновение ока смел все приготовленное. В то же время Арк, не теряя времени даром, собрал снаряжение группы для починки. Его сердце обливалось кровью, ведь он делал все это бесплатно, но он хотел приложить все усилия, чтобы отряд пришел в состояние полной готовности. В этом ему помогала ларета чьи бафы значительно повышали характеристики всей группы. Список дополнительных эффектов. Эффект от принятия пищи. Энергетический напиток, жаркое из тунтуна, кисло-сладкая паста, салат из полочных трав, темпура с креветками. Сумма характеристик, поднятых с помощью эффектов от принятия пищи. Сила плюс 45, выносливость плюс 24, ловкость плюс 30, интеллект плюс 5. Эффект от баффов. Дыхание бури, скорость атаки плюс 10%, продолжительность 30 минут, сосредоточность воина. шанс критического удара плюс 20%, продолжительность 30 минут. дух героя: сила атаки плюс 10%, продолжительность 1 час. Эффект от специальных навыков. Заточка меча. Урон меча плюс 3%, продолжительность 1 час. Средняя стирка. Защита плюс 7%, продолжительность 4 часа. Если невинный рыцарь станет лидером, то общий показатель защиты и атаки группы повысится на 7%. Эффект от принимаемых тоников. Травяной суп: сила плюс 1, выносливость плюс 1. Продолжительность приема 18 дней. Перечень выглядел впечатляюще. Кулинария выживальщика позволила Арку создавать лучшие блюда из возможных, но при этом присутствовали свои ограничения. Не повторяясь, можно было получить лишь 10 разных эффектов от еды, однако даже здесь было ограничение «сытость». При стопроцентной сытости получить полезные бонусы от блюд было нельзя. Даже если эффект от предыдущего приема пищи уже прошли, а показатель сытости все еще находился на высокой отметке, то ради получения новых плюсов от других блюд сначала нужно было сильно проголодаться, по этой причине Арк не мог готовить слишком много и тратить драгоценные ингредиенты впустую. В этом состоял главный недостаток кулинарии выживальщика. Приготовленные с ее помощью блюда производили значительный эффект, но при этом они получались гораздо сытнее обычной пищи. Степень насыщения от некоторых блюд могла доходить до 30%, из-за чего игрок или NPC за раз мог употребить только от 3 до 5 лучших блюд. «Насыщение достигается быстро, и эффекты довольно полезны, но некоторые ингредиенты становятся все сложнее найти». Арк цокнул языком, пересчитав остаток самых ценных ингредиентов для готовки. «И каждый из блюд стоит по меньшей мере два золотых». Но ему некогда было волноваться о расходах на еду. В конце концов, благодаря кулинарии выживальщика, характеристики отряда значительно возросли. Вдобавок к этому, заточка меча и средняя стирка повысили показатели атаки и защиты, В общем, о целом, эффект от особых навыков арка был сравним с эффектом от бафа Флориэтте. «Ничего себе!» — Шамбал, лично проверив список дополнительных эффектов, пораженно проговорил. «Пожалуй, ты самый разносторонний персонаж из всех моих встреченных». «Да, целостность моей личности начинает меня тревожить», — ответил Арк с улыбкой. По окончанию привала отряд спустился к подножию холма и отправился в сторону Агейрона. Небесных скатов было решено оставить позади... Как-никак, если они прибудут к цели по воздуху, то неизбежно обратили бы на себя внимание, тем самым превратив весь город в гудящий улей. Пришло время для максимальной незаметности, отряд должен оставаться на чеку и затаиваться в случае опасности. Это все, конечно, замечательно, но мы все еще понятия не имеем, как нам пробраться к мировому древу незамеченными. Шамбала бросила беспокойный взгляд на город вдалеке. Сейчас Агерон невольно служил столицей Куджуков, которые расплодились в нем словно бактерии. В городе оставалось немного простых обывателей, но 70% населения составляли войны. Уже начнуло темнеть, поэтому на небе едва проступили контуры полной луны. Арк, Шамбала и Эпсап, недавно ставшие хранительным разведчиком, имели в своем распоряжении способность-скрытность, но её эффект не был бесконечным. Длительность действия составляла 20 минут, и не было гарантии, что их случайно не заметят во время повторного применения способности. Ха-ха-ха! <смех> Пора показать, на что мы способны! Реабилитанты оживились и вышли вперед. Япсап! Проберись в агерон и определи наиболее часто встречающиеся предметы. Воспользовавшись скрытностью, Япсап отправился в город и, немного осмотревшись там, вернулся к Тазис-докладам. с докладом: Это бочонок! объяснил он при помощи рисунков на песке. Что-то вроде бочки для хранения вина, они там были повсюду! Бочонок, хорошо! Кивнул таза и, достав из рюкзака инструменты и несколько кусков дерева, принялся за работу. Через некоторое время с помощью пилы и молотка он смастерил восемь бочонков. Теперь все залазьте в эти бочки. Едва Арк залез в свою, как тут же возникло информационное сообщение. Накуджуковская винная бочка, созданная при помощи навыка клонирования. Использование предметов домашнего обихода для внедрения в ряды противника даст эффект камуфляжа. При активном камуфляже вражеские силы не будут обращать на вас внимания. Однако, если недруг заинтересуется в использовании предмета, под который вы маскируетесь, то степень риска раскрытия повысится. Также риск повысится при неосторожном и подозрительном поведении в некоторых ситуациях. Текущий риск — 0%. Таза раньше часто использовал навык фальшивка, но после смены класса на хранителя-инженера сумел изучить навык клонирования. Фэншай! При этих словах Джак Тунга перед всеми появилось еще одно информационное сообщение. На группу был применён навык фаншуй. Фаншуй — уникальная способность хранителя-стратега, Ее использование сглаживает негативные эффекты окружающей среды и текущей местности. Атака с возвышенности повышает наносимый урон, в то время как штраф для атак с низменности сокращается вдвое. Помимо этого, шанс на обнаружение в темноте значительно понижаются. Снижение вероятности возникновения подозрения у противника на 30%. Как и ожидалось, сочетать различные классы в одном отряде очень даже полезно. В очередной раз Арк пришел в восторг от разнообразия классов и навыков в новом свете, после чего поспешил показать и свои особые умения. Теперь моя очередь. Дедрик, режим спутникового наблюдения. «Ладушки!» и Взлетев по команде Арка на высоту в 100 метров, он осмотрел территорию. «Вижу впереди две сторожевые башни, слева и справа. По одному часовому на каждой, их нельзя игнорировать». Улицы патрулируют войны Накуджуков. Между каждым патрулем примерно 50 метров ходят они по часовой стрелке. По мере предоставления Додриком информации, на карте арка появлялись красные точки. Это умение Дедрик освоил недавно, уже во время войны с Накуджуками. Ваш питомец Дедрик приобрел новую способность. Режим спутникового наблюдения начальный, расовый. Дает возможность установить наблюдение за местности в радиусе 50 метров, либо за передвижениями противников в радиусе 100 метров. Максимальная дальность разведки растет по мере повышения эффективности навыка. Информация, предоставленная питомцам, отображается на вашей карте. Поддержка действия способности расходует 5 единиц маны каждые 10 секунд. Информация о местности NPC игроках будет отображена на миникарте. Новая способность Дедрика часто находила достойное применение, так что ему регулярно приходилось делать доклады. Конечно, герой нельзя назвать гигантским мегаполисом, Тем не менее, затеряться в его запутанных улочках было проще простого. Усугубляло положение ограниченности обзора из бочек и, связанная с этим опасность случайно наткнуться на патруль во время перемещения. В избежание этого отряду следовало внимательно изучить устройство города и график передвижения стражи. Этим режим спутникового наблюдения был полезен наиболее всего. Что ж, пора ступить на землю врага. Восемь бочек неуклюже зашагало по направлению к городу. Тихо! Из-за угла приближается патруль! Резко прошептал Арк еще до того, как особый ударный отряд успел войти в Агирон. Отряд замер. Все задержали дыхание внутри своих бочек. Спустя несколько мгновений из-за угла вышла группа из десяти воинов-накуджуков. И, осмотрев улицу, они обратили внимание на стоявшие, как попало, бочки. «А, кто поставил здесь винные бочки?» «Не знаю, но от одного их вида на меня жажда напала!» «Риск 20%!» «Черт, просто проходите мимо!» Взмолился Арк, чтобы солдаты не вздумали проверить бочки на предмет наличия в них вина. К счастью, один из них похлопал своего мучащегося жаждой сослуживца по плечу. «Что это тебе в голову взбрело? Пить во время патруля? Дождись конца смены и заливайся, сколько влезет!» «Ладно, ладно! Просто горло промочить хотел!» Посмотрев на бочки еще раз, патруль пошел дальше. Как только патрульный офицер скрылся за поворотом, показатель риска сразу же упал до нуля. «Если в любом случае не собирался пить, зачем было нас нервировать?» Отряд наконец-то смог вздохнуть спокойно. Постоянно опрокидываясь, игулку, ударяясь о препятствие, они продолжили движение по улицам. Тем не менее, до сих пор им без особых проблем удавалось скрывать свое присутствие от неприятеля.